Вот как это бывает, непонятно, непонятно, конечно, но я же и говорю, бред, угар, белая горячка, отравление трупным ядом. Тамара сидела и накручивала на палец кончик скатерти, рвануть и все посыплется на пол. — Да, — Штерн крякнул и поднялся с места. — Пойду потороплю официантов. — Что-то они... — Хотят, я вижу, у нас голодом заморить. Он пошел и вдруг, проходя, наклонился над Каландрашвили. — Спасибо вам за это, Георгий Матвеевич. Большое спасибо. — Образно говорите. — Очень образно. — Заблудился в собственной душе, хорошо? — Вот нашим бы писателям такой образ найти. Да, вы правы, плохо получается. Жаль наших солдат, очень их жаль, бедняк. Спасибо вам за вашу жестокую, человечную правду. Но пусть теперь эти вопросы вас больше не волнуют. Мы подумаем. А вы свободный человек, Тамара моя хорошая. А что вы ровно затуманились? А ну-ка налейте нам скорее по полной. Вот так, вот так. Ура, Георгий Матвеевич, Он опять пошел. И опять задержался. — Ах, сына, вы не огорчайте такими вот вопросами. — Ладно. — Зачем? — Наша вина — наш ответ. — Мы сами исправимся. — А за вашу правду спасибо, большое спасибо. Она вот как нам нужна. — Ладно, иду за Циантом. Звали его по-настоящему Барон Бибашвили. Он умер через несколько дней после освобождения, рассказал писатель Чабук Амираджими. Нейман вернулся из командировки на следующий день на попутной машине и сразу же, не заезжая домой, подъехал к большому дому,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 Стоял ясный осенний вечер. Нарком постучался, вошел и поздоровался. Был он тихий, благожелательный, в сиреневом костюме со светлым галстуком. Сидите, сидите! милостиво приказал он Нейману, — А я вот... Он подошел к полуоткрытому окну, распахнул его и вдохнул всей грудью воздух. Благодать, сказал он.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 Что это вы подписываете? А, ох уж эти бумажки! Одна с ними морока. Это были запросы второго секретно-политического отдела. По этим запросам оперуполномоченному лагеря надлежало вызвать такого-то зэка, находящегося там-то, и снять с него свидетельские показания.